Глава 12 Утренняя Дора свежа и румяна, вроде французской булочки к завтраку. Ах, кому же достанется этот лакомый кусочек? Сладко зевая, Айседора подмигивает зеркалу, берет зубную щетку. Сон не отпускает. Она снова зевает, мыча вскидывает руки, долго подтягивается. Кофточка ее фланелевой пижамы в игрушечных мешках Тедди задирается, открывая приятной пухлости животик и, почесав его, Дора приступает к утреннему туалету. А пока щетка энергично скользит по жемчужным зубкам, ни разу не тронутым кариесом, красотка размышляет, поглядывая на отражение. «Отчего бы в меня не влюбиться какому-нибудь банкиру? И умница, и красавица». а захочу и пирожков напеку, и Вергилия почитаю наизусть, как там, вспоминая, она закатывает глаза и начинает декламировать на распев. «Здесь расцветял ты нарцисс, та-та-та, был Купидонов огонь зажжен красотою, не помню дальше, а Пшонкин не Купидон и не нарцисс, жмот усатый». Зло сплевывает в раковину, полощет рот и принимается колдовать над выспавшимся лицом. Сперва прокладывает угольные стрелки, мажет ресницы, слегка темнит изогнутые брови, рисует кармином чувственный рот, наконец, взбивает волосы на затылке и приподнимает у висков. «Не хуже Марлин Монро!» — улыбается, довольно чмокая губами перед зеркалом. В прихожей стряхивает прилипшее к форменной юбке перышко, надевает лиловый пиджак. По щуря щуре изумрудные очи кропит себя невозможно сладким парфюмом. Вся, готово. Шикарная, неземная богиня! Подходит к вешалке, сосредоточенно осматривает пуховик, вновь ощетинившийся десятком перьев. И когда только они все повылезут, Дора дергает перья, сует ноги в угги, и под огромным капюшоном пропадает вся ее красота. На улице совсем зима. Ноябрь выстудил воздух не по-осеннему. Еще вчера черные в проплешинах жухлой травы газоны теперь укрыты слепящей белизны снежными шалями. Али-баба, завидев Дору, салютует ей издали лопатой. Невыспавшийся хмурый Пшонкин поджидает у входа. Усы не чёсаны, кустистые брови растрёпаны, волосы — воронье гнездо, торчат куда попало. «Что с тобой, Пшонкин, не заболел?» На ходу удивляется Дора и спешит мимо, поглядывая на круглые часы над рецепцией. «Снова опаздываю». Озабоченный майор тащится следом, бубнит под нос. «А что со мной?» «Где твой бравый вид? Неужели тебя так расстроила моя вчерашняя просьба?» это я бы могла расстроиться. Был ты со мной вчера, товарищ майор, не куртуазен, а в лексикой огорчил. — Да ладно, я тут это, с просьбой к тебе, — чешет ладошкой тупой затылок. — Нахал ты, Пшонкин! С наигранным изумлением скидывает аккуратные скобки бровей Сидора и, готовая к работе, встает на скамеечку напротив просителя, мнущегося по ту сторону стойки рецепции. — В общем, тут такое дело... Я речь написал. Посмотри там, исправь, что нужно. Ты же филолог, баба грамотная. Что за речь? Опять про батареи? Нет, я за нашу партию речь толкать буду. Агитировать зашмыренно. Я ж теперь его в команде. Пшонкин достает из нагрудного кармана несколько сложенных в четверо листков и протягивает Айсидоре. Будь любезна. Выдавливает он из себя совершенно чуждую фразу. Бумажки исписаны мелким суетливым почерком, вроде рисовал буковки не боевой офицер, а какой-нибудь нечистый на руку инспектор рыбнадзора. Ну да ладно, еще не такие аспирантские каракули разбирала в институте, справимся. Дора соглашается, но выставляет встречное условие. Видеозапись. Она отлично помнит, в какие числа получала подарки. Да что там помнить? Вон, расписание на стене. Ее дежурство синим отмечено. Смотри, Пшонкин, внимательно. Кто заходил в эти дни в будуар, кто выходил? Она быстро черкает на бумажке три даты. Договорились? Уже под вечер, дождавшись отъезда начальницы, Дора с Пшонкиным располагаются в гостевом уголке. Один возле ноутбука, другая, вооружившись красным фломастером, правит речь. «Ты бы еще папирус притащил!» — ворчит недовольно. «Ноут тебе зачем? В нем бы и сочинял. Просто каменный век какой-то!» Пропуская брюзжание белокурого референта мимо ушей, отставной майор сосредоточенно ковыряется в настройках ноутбука. «И его, и Сиди!» он раздобыл у ребят в центральном пункте охраны. Не бесплатно, конечно. Пришлось выставить им по полторашки темного нанос. И не зря. На десятой минуте просмотра в кадр попадает хлипкий мужик в рабочем комбинезоне с головой, обмотанной какой-то тряпкой. Он уверенно идет к рецепции и, обогнув ее, ныряет в комнату для консьержей. Время на кадре — 7.30. «Смотри сюда!» «Твой поклонник нарисовался!» Оглаживая усы, злорадно гогочет Пшонкин. Он останавливает запись, отматывает назад и приближает изображение. Разочарованная Дора покусывает фломастер. Ей не верится, что вот этот Равшан Джамшутович, заросший по самой глаза рожей, и есть ее тайный воздыхатель. «Во, смотри, смотри, идет!» В руке сверток. Приближаем руку. «Так!» О, гляди-ка, у него пальца нет. Действительно, в руке незнакомца черный пакет. Он сжимает его четырьмя пальцами. Пятый, мизинец, будто сбрит с руки болгаркой. Довольно? Насмешливый тон охранника злит Дору. Посвящать его в миллионные подробности ей абсолютно не хочется. — Смотри дальше, — приказывает жестко и сама прилипает к экрану. Только больше повелитель гипсокартона и кафельной плитки в кадре не засветился. Да и сама запись оборвалась внезапно. «Амба, кино кончилось. Все, что больше двух недель, стирается автоматически», — объясняет Пшонкин, закрывая ноут. «Найди мне этого беспалого», — прижимая к груди исчерканной красной бумажки, умоляет Дора. «Найди!» И я напишу тебе такую речь, что спичрайтер президента позавидует, и весь электорат будет голосовать за этого, как его, шмарина. «Шмырина!» — поправляет новоиспеченный помощник без особого энтузиазма. Искать какого-то гастера в башне, как иголку в стоге, удовольствия немного. Но исчерканные бумажки в дориной руке сигналят. Речь — дрянь. Но такую речь и бездомных котов из подвала не вытянешь, не то что избирателей на участок. Найди мне его, Пшонкин, умоляет Дора. Он где-то тут работает. Да как я его найду? По этажам что ли буду шастать искать? И когда? Мне с поста нельзя отлучаться надолго, сама знаешь, снежана заморозит, а когда она уходит, так и эти все сваливают. Как я его найду? А ты с утра, Пшонкин. С утра встань на входе и смотри. — Да они толпой валят. Я каждого буду останавливать и рожу рассматривать. Так они через одного небритые заросшие, басурмане. А ты на руки смотри, на пальцы, — не унимается Дора, проявляя чудеса сыска. — Я что, в детском саду, чтобы руки у них проверять? Мойте ли вы руки перед едой, уважаемые, так что ли? Да у меня и права такого нет. — А мы сейчас с тобой придумаем, зачем. Синяя пыль, наркотики, взрывчатка... «Чтобы такое проверять, специальный прибор нужен. А я чем буду? Языком!» Дора на минуту задумывается и вдруг срывается с кресла и возвращается назад с небольшим прямоугольным предметом. На корпусе под экраном три кнопки. Дора нажимает на одну, и на дисплее появляются пульсирующие цифры. «Что за хрень?» — Пшонкин крутит в руках непонятный девайс. «Для чего?» «Прибор для определения следов взрывчатки», — отвечает, не моргнув. «Но отставного майора не проведешь». Он безжалостно тыкает кнопки. Дисплей пульсирует. Мелькают цифры, буквы. «Ладно, колись, что за фигня?» Любопытные пальцы бегают по корпусу, пытаясь его разобрать и найти все ответы внутри. «Не сломай!» Спасая от варвара, Доровых выхватывает из толстых, неуклюжих пальцев охранника таинственный гаджет. Он мне еще пригодится. Это шагомер. Наконец колется Айсидора. Шагомер? Недоверчиво хмыкает Пшонкин. Ты бы еще пылесос притащила. От чего бы им не проверять? Ты не ерничай. Слушай, что я говорю. Встанешь утром возле технического входа. Они к семи подтягиваются. Ну и вроде ты проверяешь их на наличие взрывчатки. Ты же охранник, они поверят. Зажмешь в руке, никто и не поймет, что там у тебя... Пусть каждый ладони показывает, а ты над ними ширк ширк. Как только беспалого выловишь, тащи сюда к нам. Пугай ФСБшниками, ФСОшниками, собором, ФМСниками пугай. Короче, чтобы обделался и рассказал, кто его подослал. Или ты думаешь, что он свою месячную зарплату угрохал мне на перчатке? Ничего я не думаю, — недовольно буркнул майор, — но делать нечего. Обещал шмырину избирателей, а слово офицерское не пук» просто так не вылетит. «Дал? Держи!» «Ладно, время позднее, пора по нормам. Я к мужикам в будку, а ты пиши давай спич свой. Завтра выловим твоего мутанта беспалого». И ведь выловил. Следующим утром, еще и сменщица не пришла, приволок красавца в будуар. Склоченная, неумытая после сна, Дора от раннего гостя шарахнулась. Так он был страшен. Чисто шайтан. Черный, глазищий из-под бровей, так и полят. Если бы его руки оказались действительно перепачканы гексогеновой пылью, никто бы не удивился. Хоть был мужик с виду негеройского телосложения, злости имел на десятерых. Отвечать не желал. На все вопросы только ноздрями вздрагивал, дожимал да ущербный кулак, пока отставной майор Пшонкин пытал его в будуаре. Поняв, что напором ничего не выжить, Дора выставила охранника, решив добиться правды, если не обольщением, так добрым словом. Вскоре этот айсберг ненависти по имени Алпамыс оттаял и сообщил «Сладкая девушка», что его наняли за тысячу, перехватили перед башней и всучили пакет. Что в пакете он не знал, но тот, кто его передал, сказал, что подарок «Любимой». Тут Исидора встрепенулась и попросила описать человека. «Такая большой!» — скалясь, развел руками Алпамыс, демонстрируя о Доре золотой клык. «Тавай, адрес, Глазами на глаза встретимся! Ты мне понравилась, Твоя глаз изумрут! Когда есть время, будем погуляем! В кафе посидим! Дискотека посидим!» Приторным, как рахат луком голосом, пел осмелевший богатырь. но Дора уже звонила Пшонкину, чтобы тот освободил ее от сладкоречивого таджика. Конечно, по приметам, что теперь ей были известны, опознать дарителя не смог бы и сам Пуаро. Но Дора не унывала. Ее утешало, что тайный поклонник не житель Средней Азии с временной регистрацией, а вполне себе, она на это надеялась, европейский влюбленный мужчина. Но зачем такие шпионские подходы? А может, романтические? Дору снова сносила в сторону грезного моря. Услужливое воображение, живописало, воздушные... Нет, самые что ни на есть реальные родовые замки, где она — полноправная хозяйка со всеми вытекающими атрибутами аристократического бытия. Но на фантазии времени не осталось. Ее смена закончилась. Одетая в пуховик, Дора уже успела скинуть туфлю и нырнуть ногой в австралийский валенок, когда на пороге появилась королева башни, как всегда элегантная и строгая, от костюма до взгляда, устремленного на собеседника. Из кожаного портфеля она небрежно двумя пальцами вытянула прозрачный файл с какими-то распечатками. «Это поквартирный список. Где идет отделка, а где все готово?» Через неделю закончим с бассейном, начнем завозить мебель. Через месяц интерьеры будут готовы, и квартиры начнут заселяться. А вы понимаете, что у нас не просто дом, у нас клубный дом. Наш контингент — это элита. Люди, привыкшие к комфорту и высокому сервису. Поэтому работать в смену будете подвое. Усилится и охрана. От вас сейчас требуется предельная внимательность, чтобы рабочие пользовались только технической зоной, лифтом и выходом. Ни в коем случае собственники квартир не должны пересекаться с техническим персоналом. Здесь в папке подробные должностные инструкции. Новые. Ознакомьтесь, Айсидора. Перекошенная Дора, одна нога в лодочке на шпильке, другая в плоскостопных уггах, изрядно вспотела, слушая наставления королевы, имевшей манеру говорить неспешно, чеканя каждое слово. Под недобрым взглядом Дора боялась не то что шевелиться, дышать. Ей уже обещали увольнение, а теперь, когда и штат собираются расширять, конкуренция может быть не в ее пользу. Давая понять, что ей все ясно, Дора энергично кивнула. И, о ужас, с капюшона, покрывавшего голову, сорвалось белое перышко и тут же опустилась на высокую грудь Снежаны Сергеевны. Нелепой брошкой повиснув на лацканье ее пиджака. Королева с каменным лицом сняла его и бросила на пол. «А вам, Асидора, следовало бы сменить гардероб. Вы — лицо нашего дома, и если к униформе у меня претензий нет, то ваша собственная одежда никоим образом не отвечает вашему статусу». Презрение окатило Дору с макушки до пят, словно ушат ледяной воды вылили. Из жара ее бросило в холод, и мурашки рассыпались по спине. «И помните, ваш выход технический». Опять настроение было испорчено. Ее унизили. «И за что? За маленькое перышко, будь оно неладно. Лучше бы зарплату прибавила. Недобро помянула Асидора надменную королеву, глядя на магазинные ценники. Дора перекладывала из тележки продукты в пакеты, понимая, что сегодняшний вес тянет на золотую олимпийскую медаль. И тащить это до дома будет нелегко. Но уж лучше взять все сразу, чем ходить по пять раз в магазин за всякой ерундой. Тем более в выходные, когда хочется поваляться с книжечкой. А в эти еще и речь сочинять. «Тетенька, тетенька!» — услышала она позади себя детский голос и обернулась. Но никаких детей и в помине не было. Покупатели деловито разгружали свои корзины-тележки, перекладывая снеть в пакеты. А когда Дора вернулась к своей, то не досчиталось сетки с картошкой и багета. На дне корзины остались лишь две упаковки прокладок и кусок хозяйственного мыла. От Отчего-то Доре стало смешно. «Дожили. Уже картошку у покупателей воруют». «Картошки ей не жалко. Легче нести. Да и без булки проживет». Потерять курицу было бы обидней. Дора подхватила пакеты и поволокла домой. Где-то в середине дня, когда она уже выспалась после смены, когда на плите уже булькала и шипела, наполняя кухню аппетитным духом, а сама Дора, снимая с бульона сероватую пену, вспоминала красавца стату на шее, запищал домофон. Дора не расслышала, кто это — Обычно она впускала всех, кто звонил ей, но имел какие-то другие интересы в ее подъезде. Не успела она дойти до плиты и взять ложку, как звонки повторились. На этот раз уже в квартиру. Глазок не помог. Вместо лица она обозревала какие-то зеленые перья и палки. — Откройте! Доставка цветов! — донеслось с той стороны. В халате, фартуке и шлепанцах на босу ногу Дора распахнула дверь и уперлась взглядом в толстый пучок коричневатых стеблей, плотно скрученных бечевкой. Когда она подняла глаза, то увидала высоченного парня, облаченного во фраг. Цилиндр на его голове почти цеплял потолок. Парень, видно, тоже не ожидал, что перед ним будет столь миниатюрная дама. Смущаясь, он согнулся пополам и, приподняв свой головной убор трубочиста, вручил Доре букет белоснежных и игольчатых хризантем. Ошеломленная Сидора даже не спросила от кого, да и курьер наверняка не знал. Огромный букет требовал не вазы, ведра. Наполнив его водой, она опустила туда хризантемы и водрузила на кухонный стол. Нос ее потянулся к лепесткам за ароматом, а наткнулся на что-то твердое. Это было ребро визитки. «Очарован!» Единственное слово, выведенное от руки и золотом, почерком уверенным, ровным, без финтов и завитушек, давало понять, что написано оно человеком с серьезным характером. Дон Жоаном тут явно не пахло. «Кто же это? И почему не роза, а хризантемы? Какие-то они уж слишком неживые». хотя понятно, что они уже мертвые, и все же. Она с опаской разглядывала восковой букет, не понимая, радоваться ей или огорчаться, как вдруг в плотно сбитой его середине мелькнул золотистый блик. Дора осторожно развела прилипшие друг к другу цветки и обнаружила миниатюрный бело-матовый флакон. Притертую крышку венчало золотое кольцо, так ей показалось на первый взгляд, но когда она присмотрелась, Кольцо оказалось змеей, кусающей собственный хвост. Голова была украшена двумя рубиновыми глазками. «Ура, Борос!» — будто заклинание пробормотала она, и змея поддалась пальцам, флакон открылся. Дора вдохнула. Очнулась она не от поцелуя, как сказочная принцесса, и даже не от жуткого холода, как любят писать в бульварных романах. нет! Ей было жарко, будто ее заперли в парилке. Дора открыла глаза и наткнулась на непроницаемую тьму, душную, давящую. Она вскинула руку, пытаясь разогнать мрак или морок, и темнота сползла с лица пушистым зверем. Дора жадно глотнула воздух, медленно поднялась. Соболья шуба упала к ее ногам. Затуманенным взором Асидора искала родную кухню, плиту и кастрюльку с булькающим бульоном, но видела перед собой хай-тек-гостиную в пространстве лофта. Черная лаконичная мебель, прямые углы, светлые поверхности стен. Высоченная лестница с опорой на одну лишь балку вела на второй этаж, такой же просторный и светлый. Света было так много, что, казалось, он проходит сквозь стены. Дора обернулась и зажмурилась. Залив дремал. Холодное солнце висело над горизонтом. Огненный отблеск широкой просекой подходил к самому берегу, каменистому и пустынному. Кривые сосны узловатыми пальцами корней цеплялись за песок, уже почти скрытый под недавно выпавшим снегом. Айсидора невольно залюбовалась застывшим за стеклянной стеной пейзажем. Чисто левитан — Хотя нет, Левитан не писал суровых северных морей. Репин, Илья Ефимыч. Какой простор! В задумчивости, убирая упавшие на глаза пряди, Дора провела рукой по волосам и вдруг опомнилась, взглянула на себя сверху вниз и ужаснулась. Халат, фартук, тапочки на босу ногу — Прячась от стыда, она на секунду закрыла лицо руками, но тут же отдернула и, подбежав к распластанной на ковре шубе, накинула ее поверх своей затрапезной одежки. Шуба была так длинна и велика, что скрыла Дору вместе с тапками, лишь голова выглядывала из пушистого стога. «Ау — Ау! — пугливо подала голос Асидора, надеясь, что дом обитаем. — Люди! — Забравшись с ногами на неуютный кожаный диван, похожий на раскрытую книгу, она прислушалась к дому, но дом молчал. Страх наплывал волнами, словно морской прибой, он то отступал, то вновь подкатывал к сердцу. Ее похитили, без сомнения, но кто и зачем? Какая нелепая игра! В тупом оцепенении она глядела через стекло на залив, пока ранние осенние сумерки не размыли пейзаж за окном. Свет вспыхнул внезапно, заставив вздрогнуть, и тут же плотные белые жалюзи отгородили ее от мира за стеклом. — Вы невозможно хороши, мадам! — будто кто-то шепнул ей на ухо. Дора резко обернулась. Но нет, никого не было. А голос, этот голос... И фраза. «Неужели?» Сердце ее не на шутку встревожилось. Пряча лицо в меховой воротник, она ждала, когда по белой лестнице спустится он, красавец со штрих-кодом на шее. Напрасно. Никто не появился и через час. Наконец, мучимая и голодом, и жаждой, и желанием посетить туалет, Дора отважилась покинуть диван. Впрочем, шуба она не снимала — Вдруг за ней наблюдают, а она не прибрана, одета по-домашнему, да и макияж уже поистерся. Губки поблекли, стрелки размазались, а от халатика так и вовсе пахло стрепней. Дора осмотрелась. Из гостиной было несколько выходов. Волоча за собою собой и шлейф, она направилась к ближайшему проему. Внутренний навигатор не подвел. Туалетная комната метров на пятнадцать встретила розами в вазах и обилием зеркал, а фарфоровая беде, вроде Петерговского фонтана Шутихи, разразилась мягкой струйкой, как только Дора поднесла к нему даже не попу, руку. Датчики реагировали на движение, а может, на тепло, тщательно сохраненное соболями. Подправив глазки и не снимая шубы, сделав все остальное, Дора отправилась на поиски кухни, по-прежнему сильно тревожась за оставленный без присмотра бульон. Если похитители не догадались выключить электроплиту, то дома ее ожидает в лучшем случае разоренная пожарными квартира, а в худшем — залитая и разоренная. Оказавшись снова в гостиной, она задрала голову, изучая лестницу. Темно-коричневые ступени с изнанки, словно подбитые белым атласом, сияли в электрическом свете, как леденцы. Наверх Дору тянула сильнее, чем в кухню, которая наверняка была где-то здесь, внизу. Она сделала робкий шаг на первую ступень, и вдруг над ее головой раздался мужской голос. «Добро пожаловать на виллу Шторм. Надеюсь, вам тут понравится». «Вы кто?» — испуганно прошептала Дора, но ее услышали. — Не бойтесь, я не причиню вам зла. Я хочу порадовать вас и пригласить на ужин. — Вы кто? — повторила увереннее и отступила назад. — Меня зовут Альфред. Можете называть меня Фредди. Голос звучал невозможно бархатно, тихо и вкрадчиво, как бывает в старых американских кинолентах, когда герой соблазняет героиню. и соблазн начинается с бокала шампанского.